Облако пыли закрыло старших, и Дик услышал бум, потом снова бум и еще, такой громкий, что он заполнил своим звуком весь мир. Холм, на который поднималась дорога, отошел от горы и начал падать. Вначале он падал медленно, потом все быстрее и быстрее он падал на то место, где стояли старшие и на людей в зеленом, и грохот был такой громкий, что Дик вообще ничего не слышал. И воздух так заполнился пылью, что стало темно, как ночью.